Теперь, когда у нее появилось больше свободного времени, она, поднявшись к себе наверх, частенько садилась за фортепиано и под собственный аккомпанемент напевала что-нибудь мелодичное, вроде «Ах, не касайся ты, тщетно крапивы, любовных ведь уз не распутать». Она и сама до последнего времени не сознавала, насколько их трудно распутать, эти узы любви. Но, слава Богу, она их хоть немного ослабила. Она так радовалась, что, наконец, может побыть одна, и что ей теперь не обязательно с утра до вечера выслушивать Клиффорда. Когда он оставался один, он мог стучать на своей машинке до бесконечности. Но когда он не работал, и она находилась тут же, он говорил и говорил без умолку, По косточкам, разбирая людей, мотивы, результаты их поступков, их характера и особенности, она по горло была сыта этими разговорами. Поначалу, в первые годы, Ей даже нравилось его слушать, но в один прекрасный день она вдруг почувствовала, что с нее хватит. И с тех пор его разглагольствования стали ей невыносимы. Она рада была возможности оставаться наедине с собой. Ее душа была связана с душой Клиффорда тысячами и тысячами корешков и нитей, сросшихся в единое целое. Спутанный клубок, да так тесно, что со временем они начинали душить друг друга, и растение стало погибать. И вот теперь, Полегоньку и очень осторожно она распутывала этот клубок, отделяя свою душу от его души, разрывая связывающие их нити одну за другой, иногда терпеливо, иногда и теряя терпение, лишь бы поскорее освободиться. Но узы такой любви, как у них с Клиффордом, даже труднее распутать, чем подобные узы у большинства других людей. И в этом отношении приход миссис Болтон ей очень помог. И хотя ему по-прежнему хотелось проводить вечера в задушевных разговорах с Конни или за чтением вслух, она теперь могла устраивать так, чтобы в десять часов приходила миссис Болтон и прерывала их разговор. И тогда Конни могла подниматься к себе наверх и наслаждаться одиночеством. А Клиффорд оставался в надежных руках миссис Болтон. Миссис Болтон ела вместе с миссис Беттс в комнате экономки. Они прекрасно ладили друг с другом. И теперь могло создаться впечатление, что та часть дома, где живет прислуга, странным образом приблизилась к господским покоям, прямо к дверям кабинета Клиффорда, тогда как раньше казалось, будто прислуга живет на другом конце света. Миссис Бетс иногда приходила поболтать к миссис Болтон, и когда Конни слышала их приглушенные голоса, в ней возникало почти физическое ощущение мощной вибрации иного, рабочего мира властно вторгавшегося в гостиную, где сидели они с Клиффордом. Да, появление миссис Болтон много изменило в регби холле Кони чувствовала себя освобожденной, словно в каком-то другом мире. Ей казалось, что даже дышится ей по-иному. Но ей становилось страшно, когда она начинала думать, до чего еще много нитей, нитей прочных, нерасторжимых, связывает ее с Клиффордом. И все же она дышала свободнее. В ее жизни начиналась новая фаза.